И заботу о своих близких, умение считаться с ними, не делать сейчас то, что хочется сделать. Очень хочется показать папе принесенного с прогулки жука, но сейчас этого делать нельзя, так как папа спит. Когда мама кончит обедать, она посмотрит с тобой книжку, а пока поиграй, не мешай, пусть мама спокойно поест. Точно так же нельзя допускать, чтобы ребенок командовал вами «Не садись туда, садись сюда!» «Не разговаривай с тетей, почитай мне!» и тому подобное. С раннего детства бережно, тактично нужно приучить ребенка к тому, чтобы он знал, что не всегда все может быть мгновенно выполнено, что он захочет. И нравственный облик ребенка, и его настроение в очень большой мере зависят от того, насколько легко он отказывается от желаемого ради другого человека или спокойно ожидает того времени, когда можно будет желаемое осуществить. Неправильно поступают те родители, которые, жалея своего ребенка, делают для него все так, как он захочет. В результате можно воспитать ребенка так, что он уже в возрасте трех лет будет считать, что все должно делаться только для него. В случае невыполнения его требований он плачет, приходит в отчаяние. Не следует также сразу удовлетворять и все желания ребенка в приобретении новых игрушек. У ребенка должны быть необходимые игрушки, но это не значит, что он должен иметь все, что ему нравится. Очень важно научить ребенка понимать поощрение, осуждение, выраженное в наиболее деликатной форме, и не доводить до того, чтобы он слушался, только резких окриков. Многих родителей интересует вопрос о том, как следует поступать, чтобы ребенок слушался. Но при правильном воспитании с первых месяцев жизни эти вопросы в значительной мере отпадают. Если ребенок выражает протест, то в одних случаях бывает достаточно твердо сказать ему, что этого делать нельзя, а в других – напомнить о каких-либо приятных моментах, связанных с предстоящим. Очень важно, чтобы у взрослых не было расхождения между словом и делом. На третьем году жизни, когда у ребенка уже хорошо развито подражание, он может воспринимать от взрослых и детей отрицательные поступки. начать плеваться или ругаться. В этих случаях ему следует спокойно сказать, что так поступать нехорошо. Очень важно для правильного воспитания ребенка, для его хорошего развития и настроения запрещать ему только то, что действительно делать нельзя. Но если вы запретили... Что будьте тверды в своем решении. Недостаточная твердость родителей в этом отношении является основной причиной капризов детей. На втором-третьем году жизни следует ребенка приучить к выполнению определенных правил поведения, благодарить после еды за полученную вещь, конфету, здороваться и прощаться, говорить «спокойной ночи», Бегать только по дорожкам сквера или сада, но не бегать по тротуару. Переходить улицу, держась за руку, спокойно выполнять предложения взрослого и прочее. Уже в возрасте около трех лет при правильном воспитании ребенок критически всматривается в поступки окружающих и дает им оценку. Следует воспитывать в ребенке приветливое и заботливое отношение к незнакомым ему людям, вести себя тихо в квартире, если соседи еще спят, побуждать отвечать, когда спрашивают и так далее. Положительные взаимоотношения надо воспитывать у ребенка по отношению к другим детям, в частности, ровесникам малыша. Приучить делиться с другим ребенком игрушками, не разрешать брать без спроса игрушки других детей, побуждать участвовать в веселых совместных играх с другими детьми. Положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми являются основой и хорошего эмоционального состояния ребенка. Эмоции или чувства имеют очень большое значение в жизни детей. Положительные эмоции, удовольствие, радость, веселье повышают активность ребенка, его восприимчивость, благотворно влияют на протекание всех физиологических процессов в организме, укрепляют здоровье. Поэтому так важно достичь того, чтобы радостное настроение у ребенка было,